Глава пятнадцатая «Черти в аду сгорят, до да чего жарко!» Магнус Ульхольм приподнял парик и вытер лоб квадратным лоскутом овечьей шкуры. А Эдмон вообще чуть не голый. В одной рубахе, сложенный пополам жилет, повешен на спинку стула поверх камзола. Обмахивается пачкой бумаг, как веером. «У меня-то еще туда-сюда, а на южной стороне все коллеги и пустые, пристроились кто где». Сунешься туда среди дня, закипишь и лопнешь, что твой тролль. Эдмонд покрутил стаканом, в нем что-то легко и ломко звякнуло. У нас, по крайней мере, есть погреб со льдом. Еще с зимы храним под опилками. Жадно звучными глотками выпил. Помедлил немного, прежде чем предложить гостю. ольхольм налил воды из графина со льдом и тоже выпил, стараясь, чтобы колотый лед таял не в желудке, а во рту. Почему-то решил, что пользоваться живительной прохладой надо именно так. И довольно посмотрел на Эдмона. Тот не сказал ни слова, но смысл осуждающего взгляда понятен. Нечего глотать все разом. Желудок не чувствует ни вкуса, ни холода. Значит, девицу не нашли. Густовианцы ходят с поднятым носом. Ульхольм постарался побыстрее стереть с физиономией довольную улыбку. «Мы стараемся, но...» Кто-то срывает разыскные листовки, это раз, возможно, намеренно. И не исключено, что мы переоцениваем художественные возможности пальта. Девица чересчур красива, а мальчишка вообще чуть не ангел. Не очень похожа. А может, похоже мы не знаем. Но рука у пальта набита, кто-то из господ прихватил с собой изучить поподробнее на досуге. А расспросы? Дознания? Эдмон не скрывал недовольства. — У нас полно людей вокруг веселых домов. Э, вернее, вот как, и сосиски, и мои люди получили сражайший наказ, прежде чем опрокинешь девку, задай несколько вопросов. Мне отказалось, это КНАП обязательно пойдет по старой дорожке. Но, судя по всему, нет, не пошла. Квартальные проверили все дома на участках, кто более или менее похожий на описание вселялся за последние полгода. Не следа, как воду кануло. Но тут есть еще кое-что. Слышал о Балле? Которым из них? Тут только и делают, что пляшут, жара им нипочем. Ума не приложу. Ульхальм слегка наклонился к собеседнику и подмигнул. Настолько пикантной была новость. И я не про то. Через несколько недель назначен бал. Бал с проститутками. И не где-нибудь, а здесь, во дворце, в северном флигеле, в покое вдостающей королевы. Она раньше осени не появится. Между прочим, с согласия принца Фредерика. в зале бывшей военной коллегии. Эдмонд пригладил волосы, поставил локти на стол, сцепил ладони в замок и оперся подбородком. «Скандал при дворе будет неслыханный», — произнес он задумчиво. «Дурачки обрадуются, светские дамы раскудахтаются, а принца сошлют в тульгарн мучатся совестью. Собственно, никому, кто хоть что-то решает в государстве, дела нет». Разве что Ройтерхольм кулаками помашет для вида. Можем работать спокойно. И даже больше того. Пусть легкая гвардия подмажет ось государственного колеса. Глядишь, завертится по-новому. Мешать не будем. Он хмыкнул, будто приглашая Ульхольма посмеяться, но физиономия тут же сделалась серьезной. — А какое это имеет отношение к девчонке? Мне пришла в голову одна мысль. — Так поделитесь. Ульхельм хотел было сделать многозначительную паузу, но раздраженная интонация Эдмона заставила его поторопиться. «Облава на нищих. Перекроем мосты и пройдемся с сачком. Всех подключим, и сосисок, и пальтов. Мои люди тоже примут участие. Я уже говорил с Лудой, а он с Ройтерхольмом. Ничего не стоит представить такую облаву, как благодеяние. У вродях нет ни друзей, ни защитников. Они как гири на шее города». Ульхальм задумался и начал грызть ноготь большого пальца. «Когда?» «Сразу после бала в пятницу. Начнем с рассвета. Дни сейчас длинные, даже длиннее, чем нам понадобится. Легкая гвардия пусть валяется в постелях, благородным клиентам надо дать время опохмелиться. Короче, на улицах останется одна нечисть. Перекроем все мосты и двинем квартал за кварталом от дворцового взвоза к Слюсану. Там сведем концы сети и будем считать улов». если девица к нам в городе мы ее найдем среди таких же как она эдман некоторое время подумал и согласно кивнул хорошо но время еще есть используйте его с толком пусть писаки собирают все жалобы на бродяг и попрошаек и немедленно в газеты надо подготовить общественное мнение держите меня в курсе